Глава 12. Данияр откинулся на спинку кресла и задумчиво перечитал послание от Георга еще раз. Барс надеялся, что приезд отца смягчит сердце его с и поможет ему добиться ее благосклонности. Но когда несколько дней назад он получил это письмо, все его надежды урухнули. Болезнь отца Дианы стала для него полной неожиданностью. И Данияр понимал, что как только супруга об этом узнает, она в тот же миг захочет увидеть родного человека, и отказать ей в этом он не сможет. Но Барс безумно волновался за состояние здоровья своей супруги, которая сама только-только пошла на поправку. Мужчина видел, что Диана еще очень слаба и быстро устает, и поэтому решил сообщить ей о болезни отца только после того, как Игнат будет уверен в том, что ее здоровью ничего не угрожает, и она сможет выдержать длительную дорогу. Диана каждый день спрашивала об отце, и, слышав ответ, пока новостей нет, она едва сдерживала слезы. И Данияр несколько раз видел, как его супруга украдкой плачет. В эти моменты сердце Барса сжималось от жалости. И тем не менее, как бы не было трудно, Мужчина продолжал скрывать правду. И вот вчера после очередного осмотра Игнат сообщил, что Диана полностью здорова, и Данияр за завтраком решил рассказать супруге новости об отце и отправиться вместе с ней в государство людей. Барс понимал, что ему предстоит сложный разговор с Георгом, но он очень рассчитывал на то, что правитель сможет понять произошедшее и надеялся обрести в его лице союзника. На сегодня утром пришло послание от гномов, в котором король Арчибальд просил и даже настаивал на личной встрече с ним. Данияр понимал, что в очередной раз откладывать визит недопустимо, поэтому перед ним стал выбор – отправиться к горному народу или ехать к правителю Георгу. «Поездка в государство гномов займет не больше двух-трех дней, а у отца Дианы нам придется содержаться размышлял Барс, решив о письме пока ничего не говорить. Мужчина очень надеялся, что деловая встреча не затянется, и он, быстро решив основные вопросы с королем Арчибальдом, вернется домой. «Несколько дней роли не сыграют, поэтому разговор с Дианой придется ненадолго отложить». Подумав о супруге, представив ее облик, Барс улыбнулся. За эти дни он постарался окружить свою пару заботой и вниманием, стараясь завоевать ее доверие. Их первая совместная прогулка, как ему казалось, стала небольшим шагом навстречу друг другу. И хотя Диана старалась держать его на расстоянии, но Данияр не мог не заметить, что при его появлении девушка переставала вздрагивать. А это означало, что ее страх постепенно отступал. Данияр ухаживал за своей молодой женой, осыпал ее комплиментами, делал незначительные, но приятные сюрпризы, цветы, сладости, сувениры. А ужины в его доме теперь носили исключительно романтический характер. И самое главное, Барс старался узнать Диану как можно ближе. И хотя девушка чаще всего предпочитала отмалчиваться, за это время Данияру удалось выяснить подробности ее детства, узнать о том, что она любит, о ее жизни в доме отца и много других подробностей из личной жизни. В свою очередь, мужчина рассказывал о себе, надеясь, что так они смогут стать ближе друг другу. Положив послание Георга в одну из папок на столе, Данияр поднялся и направился в столовую. Теперь каждое утро завтрак начинался одинаково. Диана почему-то всегда старалась сесть за столом от него как можно дальше. Сначала мужчина пересаживался сам, Но переставлять столовые приборы ему быстро надоело, и теперь он молча переносил свою супругу вместе со стулом на ее законное место, рядом с ним. Это было молчаливое единоборство, и очень быстро мужчина сам с удивлением осознал, что ждет этих завтраков. Вот и сегодня, едва он зашел на порог столовой, на его лице появилась озорная улыбка. Диана, как всегда, сидела на противоположном конце стола, с безразличным видом рассматривая узор на салфетках. — Доброе утро! — поздоровался Данияр и, привычно подняв супругу вместе со стулом, перенес ее на законное место. Затем сел сам за стол и позвонил в серебряный колокольчик. Тут же служанки стали ловко накрывать на стол, а Диана тем временем... Сверлила взглядом Барса, придумывая тысячу способов прибить наглого кота. Все эти дни мужчина замучил ее своими знаками внимания. И если раньше она безумно боялась его присутствия, то теперь, после очередного подарка, ей хотелось его придушить. Казалось бы, какая женщина не любит цветы? Но комната Дианы стала больше похожа на оранжерею. От насыщенного сладкого аромата, как от дурмана, безумно кружилась голова. В конце концов, после очередного букета девушка не выдержала и попросила Ксению убрать все цветы и тщательно проветрить комнату. На вопрос Барса «Неужели сюрприз не понравился?» Диана попыталась доходчиво объяснить ему, почему не нужно больше делать таких подарков. Данияр понятливо кивнул, и на следующий день изменил свою тактику и преподнес коробочку пирожных величиной замок с наивкуснейшей вишневой начинкой. Сначала девушка искренне наслаждалась ими, но вскоре поняла, что все это съесть сама не сможет и с радостью угостила всю свою прислугу, которая так уже объелась подарочного шоколада. А еще ее безумно раздражал тотальный контроль со стороны Данияра, как и то, что он всегда и все решал сам. «Взять тот же завтрак». Диана специально садилась подальше. Так она чувствовала себя относительно свободной. Но самоуверенный кошак всегда делал все по-своему. И каждое утро просто переставлял ее стул. Причем вместе с ней к себе поближе со словами «Позвольте», не обращая внимания на ее недовольство. Вот и сегодня он вновь так поступил, чем и взбесил Диану. «Что ты будешь кушать?» Как ни в чем не бывало, спросил Данияр, делая вид, что не замечает гневного взгляда супруги и ее растерженного вида. «Ничего», – буркнула Диана, но не обратив внимания на ее слова, мужчина наполнил тарелку едой на свой вкус и поставил ее перед девушкой со словами «Ешь, и так худенькая». «Не нравится, не смотри». Девушка демонстративно взяла чашку с кофе и сделала глоток, игнорируя бутерброды. «Пожалуйста, поешь!» — вздохнул Барс. «Ведь ты опять собралась на прогулку, и до обеда вряд ли вернешься домой!» Мужчина не спрашивал, а утверждал. Диане понравились пешие прогулки по заснеженному княжеству. Но, к сожалению, сопровождать свою супругу всегда Барс не мог, потому что, как у Алифа-клана, у него было много забот, да и обязанностей не меньше. Даниар постарался убедить девушку, что без него покидать особняк нежелательно, потому что он волнуется за нее. Но она стала возражать и объяснять, что не маленькая и не нуждается в контроле. И тогда, разозлившись, мужчина сказал, что запрещает ей покидать дом без него. И Диана ушла в жилой сектор одна. Когда Барсу об этом сообщили, ему показалось, что его ударили с двух сторон под дых. Сердце мужчины сжалось и стало не хватать воздуха. Испугавшись, что с его парой может что-то случиться, Данияр кинулся ей вслед на ходу, перекидываясь в огромного зверя. Ведомый ароматом девушки он мчался по княжеству, готовый порвать любого, кто посмеет причинить ей вред. Лукьян и его люди тут же на машине последовали за ним. И каково же было удивление Данияра, когда он обнаружил Диану на площади, весело играющей с детьми в снежки. Понимая, что девушка может испугаться его зверя, мужчина отошел и со стороны наблюдал за смеющейся супругой. Она была такой радостной. Глаза ее так блестели, что Барс невольно залюбовался ей. И тогда он понял, что ей трудно быть одной в чужом княжестве, и она несчастлива в своем одиночестве. Вскоре с неба посыпались пушистые снежные хлопья и мужчина стал переживать, как бы супруга не простудилась. Перекинувшись в человека, Данияр быстро оделся в запасную одежду, подошел к Диане и, сказав, что проезжал мимо, предложил поехать домой. После этого случая Барс позволил ей гулять по княжеству в пределах жилого сектора одной, а Елизар получил приказ приставить к ней сопровождающего, но так, чтобы она об этом не догадывалась. Теперь почти каждый день девушка отправлялась на прогулку, и Данияр, несмотря на свои страхи, все-таки был вынужден отпускать ее. «Хорошо». Неожиданно согласилась Диана и, взяв в руки бутерброд, откусила кусочек. Данияр улыбнулся и сам приступил к трапезе. Какое-то время в столовой стояла тишина, а когда завтрак подошел к концу, Барс сообщил. «Мне нужно решить некоторые дела с гномами, и я должен поехать к ним на несколько дней. Встреча эта носит сугубо деловой характер». Диана кивнула. «Это ненадолго, максимум дня на три. Может быть, я вернусь раньше. В княжестве останется Лукьян, и если у тебя появятся какие-то вопросы, смело обращайся к нему, он обязательно тебе поможет. А если станет скучно, то в твоем распоряжении моя библиотека». «Девушка...» Едва сдержала радостную улыбку. На сегодня у нее были грандиозные планы — научиться кататься на лыжах. Но рассказывать о них Данияру она не собиралась, прекрасно понимая, что мужчина запретит и в сотый раз начнет рассказывать, как опасно в горах одной. Диана долго обдумывала, как сообщить Барсу, что к обеду ее можно не ждать, а теперь и придумывать ничего не надо было. Ведь в связи с отъездом он об этом и не узнает. А сейчас... Она быстро допила свой кофе и произнесла «Счастливого пути!» А затем резко встала, мечтая сбежать из столовой как можно скорее. Диана старалась не смотреть на Барса, но чувствовала на себе его пристальный взгляд. За последние несколько дней она много раз ловила себя на мысли, что думает о нем все чаще, и не понимая, почему это происходит, старалась избегать его общества. Но мужчина... Неожиданно схватил ее за руку и, резко притянув к себе, крепко обнял за талию. Уткнувшись лицом в ее живот, вдыхая желанный аромат своей пары, Данияр хрипло прошептал. «Прошу тебя, будь аккуратной береги себя. Я очень хотел бы, чтобы ты поехала со мной, но, к сожалению, на таких встречах, где решаются деловые вопросы, собираются исключительно мужчины». Диана замерла, забыв, как дышать. «За эти дни...» Данияр ни разу не позволил себе нарушить ее личное пространство, а сейчас, оказавшись в кольце его рук, чувствуя кожей сквозь тонкую блузку его обжигающее дыхание, девушка растерялась. С одной стороны, его прикосновения ее пугали, а с другой ей было спокойно и уютно рядом с ним, она поймала себя на мысли, что могла бы долго вот так стоять и наслаждаться теплом, исходящим от мужчины. Девушка не понимала, почему ее одолевают такие противоречивые эмоции, но поделиться этим ей было не с кем. Ни Игнату, ни Анне Диана особо не доверяла, так как предполагала, что оба могут рассказать Данияру о содержании их беседы, но ну, говорить со слугами о чувствах так было и совсем не принято. Поэтому она очень ждала встречи с отцом, чтобы поговорить с ним по душам рассказать о том, что с ней произошло, и посоветоваться, как жить дальше. Но почему-то ответа от него так и не было. И Диана уже начала волноваться, но Данияр успокаивал ее и уговаривал еще немного подождать, объясняя задержку письма огромным расстоянием. И поэтому ей приходилось самой разбираться в этом коктейле эмоций, который она испытывала. Вот и сейчас у нее промелькнула мысль. «Оттолкнуть или нет?» Но Данияр уже отпустил ее сам и настойчиво повторил свою просьбу. «Береги себя!» Диана кивнула и отошла на шаг назад, а потом еще раз пожелав счастливого пути, просто сбежала из столовой. Данияр смотрел вслед супруге, и на душе у него была непонятная тревога. С чем это было связано, мужчина не понимал. Но так как видимых причин для беспокойства не было, он решил, что это эмоции зверя, который впервые был вынужден оставить свою пару одну. Отрешившись от эмоций, Барс направился к себе в кабинет и вызвал Лукьяна, который явился незамедлительно. «Я отправляюсь к гномам. Арчибальд настаивает на встрече, и откладывать ее я больше не могу. Постараюсь вернуться как можно скорее. Дела в княжестве остаются на тебе». «Как и Диана», — отдал распоряжение Данияр и, открыв сейф, достал увесистую пачку расчетов и чертежей. «Все будет в порядке», — поспешил успокоить его друг. «В княжестве все тихо. О волках ничего не слышно». «Я не могу объяснить, но у меня какое-то нехорошее предчувствие. Усиль охрану на границе и немедленно прекрати все наши поставки». Данияр убрал бумаги в папку и осмотрел свой стол. Часть документов он убрал в сейф, а остальные начал перекладывать в верхний ящик стола. Лукян внимательно смотрел на друга, который явно нервничал, и постарался его успокоить и объяснить, что полностью закрыть границу не получится. Да не я, успокойся. Мы не можем без объяснения причины прекратить поставки. «Сегодня-завтра будет готов срочный заказ для берсерков. В рысе должны привезти очередную партию цветов. Да и потом, как ты собираешься объяснять жителям княжества, почему вновь ограничиваешь их передвижение?» «Да ли Три раза в неделю ездит к Ягуарам, и она первая, кто устроит скандал». «Я не обязан ни перед кем отчитываться!» Довольно резко ответил Данияр и, не глядя, бросил папку в ящик стола. Но немного промахнулся, и бумаги рассыпались. «Мое слово, закон!» «И все должны беспрекословно мне подчиняться!» Барс, не вставая с кресла, стал нервно собирать документы. «Данияр!» Лукьян укоризненно посмотрел на своего Альфу. «Успокойся. Ты зря нервничаешь. Твоя поездка не продолжится долго. И с Дианой за это время ничего не случится. Ты же и сам знаешь, что наша система защиты надежна. И ни один чужак не сможет приблизиться к жилому сектору». «Да знаю я это, знаю». Вздохнул Данияр, запихивая бумаги в стол и закрывая ящик на ключ. — Но ничего поделать с собой не могу, я очень переживаю. — Все будет хорошо, — еще раз повторил Лукьян. — Это всего лишь обыкновенная поездка, такая же, как и все предыдущие. — пройду попрощаюсь с женой. Отнеси мои вещи в автомобиль, — сказал Данияр, кивнув на увесистую кожаную папку с чертежами, а сам поднялся наверх. Постучав и услышав разрешение войти, он открыл двери замер на пороге. Диана уже успела переодеться в удобную на ее взгляд одежду, подходящую для катания на лыжах. Даниэр замер. Девушка в обтягивающих штанах и теплом свитере из шерсти ламы выглядела невинно, но в то же время была очень соблазнительной. И вновь зверь попытался взять над ним верх. Барс едва сдерживался, чтобы не дать волю чувствам. Больше всего на свете сейчас ему хотелось подойти и обнять девушку, коснуться поцелуем нежных губ, сжать ее в объятиях и никуда не отпускать. Взглядом, уже наполненным страстью, он скользнул по телу желанной женщины, но внезапно их взгляды встретились, и Диана невольно вздрогнула и отступила на шаг назад. Сейчас в глазах Данияра она отчетливо видела зверя, того, кто поставил ей метку и доставил столько боли. Страх, который, казалось бы, ушел, вернулся в тройном размере. По телу девушки пробежала дрожь, и это не укрылось от мужчины. Почувствовав ее страх, Данияр мгновенно очнулся, пришел в себя, но, увидев опять в глазах Дианы, слезы едва не застонал от отчаяния. Зверь желал близости со своей самкой, и хотя мужчина старался держать его под контролем, сейчас он вновь попытался вырваться. И это напугало девушку. Медленно и очень осторожно мужчина шагнул к ней и прошептал. — Не бойся, маленькая. Я никогда не обижу тебя. А затем аккуратно и бережно обнял ее и прижал к своей груди. По натянутой, как струна, спине он понял, что Диана напряжена, и стал нашептывать ей ласковые слова, стараясь успокоить. — Родная, милая, любимая моя. Клянусь, я никогда и пальцем тебя не коснусь без твоего желания, если бы я только мог исправить то, что я сделал. Прости. Прости. Даниэр шептал и шептал, а по щекам Дианы катились горькие соленые слезы, а перед глазами проносились болезненные воспоминания. За окном раздался сигнал. Даниэр с отчаянием бросил взгляд на Диану и с горечью в голосе произнес «Мне пора. Может, позвать Анну?» Девушка смахнула слезы и, почувствовав, что Данияр отпустил руки, быстро отошла подальше. «Все хорошо, я сейчас собираюсь на прогулку, поэтому никого звать не нужно». «Прости меня», — прошептал Данияр, смотря на ту, которая стала для него его жизнью, его дыханием. Ему было безумно больно видеть ее слезы, но, к сожалению, он ничего поделать не мог. «Прости». Диана молчала, потому что ответить ей было нечего. «Как можно простить насилие? Да и можно ли такое вообще простить? Можно ли принять человека, причинившего столько боли в качестве мужа?» Задавала сама себе вопросы девушка, глядя на Барса. Она молчала, и Данияр, тяжело вздохнув, повторил. «Береги себя, я постараюсь вернуться как можно скорее». И вышел из комнаты. Он понимал, что еще прошло слишком мало времени. И тем не менее, каждый раз, видя в глазах Дианы ужас, он впадал в отчаяние, прекрасно понимая, что если супруга не сможет преодолеть свой страх, они будут обречены быть несчастными. «Вернусь домой. Сразу же поедем к Георгу. Возможно, ее отец поможет наладить наши отношения». С такими мыслями Даниар сел в автомобиль, и спустя несколько минут в сопровождении своих людей отправился к границе. И едва его машина скрылась из глаз, Диана, которая поглядывала через окно сквозь занавески, бросилась одеваться. Девушка спешно обула высокие унты и меховую накидку и выскочила на крыльцо. Небо сегодня казалось пепельным, было на удивление тепло, и совсем не было порывов ветра. — Ты на прогулку? — послышался вопрос. Диана обернулась на голос и увидела Лукьяна, который, видимо, вышел вслед за ней. «Да!» — ответила девушку, накидывая капюшон на голову. «Будь аккуратна, пожалуйста!» — попросил ее лукян, а потом добавил. «Даниэр очень волнуется за тебя, боится, что кто-нибудь может тебя обидеть». «Никто и никогда не сможет мне причинить столько боли, сколько он сам!» С горечью произнесла Диана и, спешно спустившись по ступенькам, не оглядываясь, покинула территорию особняка. Она направилась в жилой сектор, к площади, где ее уже, наверное, ждала, подруга, на которой Данияр ничего не знал и не должен был узнать, потому что дружба супруги и бывшей любовницы ему вряд ли могла понравиться. Диана совершенно случайно столкнулась с Лия во время одной из своих прогулок. В тот день погода преподносила сюрпризы сюрпризом. Сначала была безветренная погода, и сквозь белые прозрачные облака даже робко пробивались солнечные лучи, и ничего не предвещала ни погоды. Диана пришла на площадь с намерением пройтись по магазинам и купить себе приятные женские мелочи, но дети тут же вовлекли ее в игру, и она не смогла отказать малышам. Но в процессе игры двое самых маленьких внезапно на ее глазах перекинулись в небольших белых котят. Как это произошло, Диана не поняла, но очень испугалась. Присев на корточки, она с удивлением рассматривала меховые комочки со смешными глазками и носиками и обдумывала, что же ей теперь делать. В это время внезапно налетел ледяной ветер, который поднял вверх снег, закруживший вихрями. Дети бросились в рассыпную, и на площади осталась лишь она и два меховых шарика, дрожащих то ли от страха, то ли от холода. Подхватив малышню, Диана огляделась в поисках женщины, которая присматривала за детьми в прошлый раз, когда она была здесь с Данияром. Но так, никого и не увидев, направилась в булочную. «Там тепло», — так решила девушка и смело толкнула дверь. «Добрый день», — поздоровалась она с седовласым мужчиной. «Меня зовут Диана. Тут такая ситуация?» И девушка рассказала о том, что произошло. Булочник оказался приятным пожилым человеком, который забрал у нее котят и, посадив их на теплую подстилку, плеснул им в блюдце молока. Пока Диана сама отогревалась, малышня уснула. А старый Джо, так представился мужчина, налил ей горячий кофе и сунул в руку ароматную ванильную булочку. А затем рассказал ей немного о барсах. Как оказалось, первый оборот у малышей происходил в год, И до трех лет этот процесс дети не контролируют и могут обернуться в любой момент под влиянием эмоций. Вот и сейчас, видимо, чувства переполнили их, и они невольно перекинулись. Но прежде чем вернуть себе человеческий облик, малыши должны немного отдохнуть и набраться сил. Обычно на площади собирались дети со всего княжества, а присматривала за ними Юна. Именно ее обязанностью было отправлять перекинувшихся малышей по домам. Но в тот день она приболела, и поэтому дети остались без надзора. Диана с удовольствием поговорила со старым Джо, а потом мужчина ушел поставить в печь новую партию свежей выпечки, оставив ее в зале одну. В этот момент в пекарне зазвонил дверной колокольчик, и в дверь вошла эффектная блондинка с роскошной короткой стрижкой. Женщина замерла на пороге, принюхалась и резко посмотрела на Диану, сидевшую в углу зала за столиком. Незнакомка подошла и, сев напротив нее, поздоровалась. «Привет! Добрый день!» Робко ответила Диана. Женщина откровенно разглядывала ее, и у Дианы возникло ощущение, что ее оценивают. «Меня зовут Лия, а ты Диана?» Незнакомка не спрашивала. Она утверждала, чем и смутила девушку. «Мы знакомы, откуда вы меня знаете?» Лия вздохнула и честно ответила «До твоего появления в нашем княжестве Даниар принадлежал мне, и я искренне верила, что мы с ним станем семьей. Но тут Альфа встретил тебя, а меня выкинула из своей жизни за порог, словно котенка». Диана ахнула и ошеломленно замерла. Она с трудом подобрала слова и выдавила. «Но я в этом не виновата, я не хотела». Лия взмахнула рукой и ответила. Если честно, сначала я хотела тебе отомстить, уничтожить как соперницу. Но потом пришла к выводу, что твоей вины в этом нет. Ведь эта судьба так распорядилась, что ты стала парой Данияра. Это полностью его вина. У него не хватило смелости честно поговорить со мной и всё объяснить. В глазах девушки на мгновение вспыхнула злость, которую она тут же погасила в себе и продолжила. Сейчас как следует, рассмотрев тебя, я лишь убедилась в том, что была права. «Ты еще ребенок, какая из тебя жена? Даже не знаю». Так, слово за слово, девушки проговорили довольно длительное время. Диане очень понравилась Лия, которая не скрывала того, что злится на Данияра и считает, что он поступил неправильно. Понимая, что нашла человека, который понимает ее чувства и не хвалит кошака, как все остальные жители княжества, она предложила встретиться еще раз. Леа на секунду задумалась и потом ответила, что согласна, но предупредила, что им нужно быть очень осторожными, потому что если об их встречах узнает Данияр, ей не поздоровится. Так они подружились и стали иногда встречаться, чтобы поболтать и обсудить нахального кота. Человек, который следил за Дианой по приказу начальника охраны, сразу сообщил об этой встрече. Елизар хотел рассказать об этом Данияру, но потом подумал, что Лия, которая ему очень нравится, будет наказана и, возможно, выслана из княжества. Расставаться с ней он не хотел. Понаблюдав за девушками некоторое время сам, он чутьем зверя не уловил в чувствах Лия ни злобы, ни ненависти, и понял, что для Дианы она опасности не представляет. Приказав своему человеку молчать, он принял решение пока ничего не сообщать Данияру. Вот и позавчера девушки договорились подняться в горы и прокатиться на лыжах. И сейчас Диана торопилась, понимая, что Данияр и так ее задержал. Практически вбежав на площадь, девушка увидела Лия у автомобиля и приветливо взмахнула рукой. Блондинка мгновенно улыбнулась в ответ. Едва их машина тронулась... Елизар последовал за ними».